Появились некоторые люди в наше время. Проблема новая. То есть вы, как Туля болели, должны знать эту вещь. Многие из нас, Барак Лауфикум, изучая исламские науки, доходят до такой науки, которая называется как Усуль Альфик. Усуль Альфик. знаете О том, что большинство книг, распространенных на земле, сейчас Усуль Альфик, которые говорят про Усуль эти книги либо написали их философы Ашариты, либо же их написали те, в ком оставили опечаток вот эти вот философов Ашариты. Потому что самые наисильнейшие книги, или самые же распространенные книги, которые распространены в науке усу это чьих книга философов? Таких, как у вас вот список есть, Баракулуфикум, допустим, Аль-Махфуз Фиус-Ль-Фек, Фахруддин рази Фахруддин рази является одной из главы Ашаритов. Его книга, Аль-Махфуз Фиус-Ль-Фек, одна является одной из сильнейших книг Также имам, имам газани вторая книга Мустасфа. Кто из вас имам Абу-Хаммеда Аль-Газали, не знает. Думаю, практически все знаете. Сейчас считается его книга Муддин И так далее. Это считается одним из сильнейших шафийских усуль-фикх. Ученый возвращается. А он был кем? Философом, ашаритом. Также Бурхан, Абу-Ма'али Джуэйни, самая известная его книга, также у него есть по усуль называется Варакат. Варакат. Также у него есть книга, называется Аль-бурхан фи аль-фикх. Аль-бурхан фи фикх Одна из известнейших книг по Также из книг Аль-ихкам фиусул усуль аль фи имама аль-Амиди. Часто видишь в книгах по фикху, особенно и сказал имам Газали, искал аль-Амиди, искал Фахриддин Рази, сказал Джувейни и приводит у тебя правила по Усул фикх. То есть либо сами книги, либо же многие из тех, кто в совете Ахльу Сунна Джамаа, То есть они оставили эти книги и опечаток них. И вот тот, кто эти книги читает, или же Тасраби Кутуби, они передают следующую вещь. То есть в этих книгах говорится, как у вас написано, вот тут вот, стрелка гауля то есть вот эти вот люди, которые я перечислил, то есть эти люди передали хиляф, говорят о том, что, то есть вот выше перечисленные люди, говорят о том, что в вопросе, можно ли Хабару Лахад брать себе доводом, в этом вопросе есть разногласия. И они сказали о том, что Анна ярауна И они передали о том, что большинство ученых Так каких ученых они имеют в виду? Подобных себе. Большинство ученых считает то, что Хабар-Уль-Ахад, даже если он достойный, не является доводом. Не является доводом. И знайте, что Азгар, в котором вы учитесь, вас вот этой акидой накачивать будет, когда вы зайдете еще в кулью. В том, что Хабар-Уль-Ахад то, что хабар ляхат не является чем доводом. И вот эти вот ученые передали такую вещь. И то есть ты сейчас, если бы ты это не знал, зашел бы в эту книгу, прочитал первую книгу, бы у тебя была одна из них, Махфуз, допустим, или Мустас, или Бурган, или Эхкан, ты прочитал бы это, это бы для тебя стало бы что? Правилом так или не так в голове? Правила бы для тебя, потому что ты не разбираешься, вот еще первый раз ты зашел в книгу с Луфик, И поэтому знайте, отсюда мы какое правило берем, Барак Луфик. Знайте, что, как об этом говорят книги ученые, изучать религию ислам из книг самому отдельно является самым великим, самой великой дверью заблуждения. Всегда старайтесь с каждой науки хотя бы основы взять с ученым. Если найдешь ученого, чтобы ты сел, именно этот ученый был, Мина Агриль-Хадис, старайтесь это брать. То есть книги в своем начале именно у ахли хадисов, у махадисов, тот, кто на ахиде ахли джама. А если же этого нет, тебе об этом никто не скажет, ты начинаешь читать. Начинаешь читать и попадаешь в грубые ошибки противоречия. Потому что ученый, даже если ты с ним будешь читать эти книги, он тебе укажет на ошибки этих людей. Скажет в этой книге, что ших ошибся, вот в этом месте ошибся. Это грубая ошибка, это, например, противоречие. Это, как говорят, например, Тавсир джалалей. Улема советует его читать. Однако в этих вещах много есть ашаризма. Допустим, книга Аль-Кашаф. Многие братья, которые изучаются арабским языком, берут книгу Кашаф. Берут книгу Аль-Кашаф за Махшари. Потому что это самая лучшая книга по Баляга. То есть Баляга в красноречии арабского языка лучше этого тафсира нету. Однако за Махшари его апида муатазелитская. И улема говорят, что из его тафсира вот этот муатазелизм вытаскивают пинцетом. Большие уляма. То есть представьте, до чего он это скрыто работает. Ты даже не чувствуя этого, будешь как воду пить, а потом о, живот разболелся. Улема пинцетом вытаскивает муатазелита, муатазелизм его. Поэтому ты без большого ученого не можешь в эту книгу зайти. То есть без того, кто не разбирается в этих книгах. Видите, поэтому будьте осторожны, Барак особенно в начале своего пути. Вы не думаете Барак то, что известно Ахлю-Бида, это тот, кто себе говорит Матазиб, Есть люди в арабских странах, которые себе говорят, мы из Ахли Сунна, мы саляфиты, Салафиты, однако они по уши погрязли в бедатах. Потому что они, да, в некоторых вопросах они Ахли Сунна, может быть, от шестого, но в некоторых вопросах они, волейно, по дороге Халарджи или Матазилитов, как мы сегодня об этом говорили. И ты сам незаметно за ними что... Идешь. И многие из наших братьев, российских студентов, те, кто о себе говорит Ахли Джама, незаметно попали под влияние этих людей. Незаметно попали под влияние этих людей. Поэтому будьте осторожны, барак лофикум. И самое главное, просите у Всевышнего Аллаха всегда, чтобы Он нас вел по прямому пути и чтобы нас отберег от того, чтобы мы не дали, чтобы не сбились с этого прямого пути. Просите у Всевышнего Аллаха Эти люди. Как мы сказали передали о том, что большинство уляма говорят о том, что хабру ляхат не худжа. Мы говорим, да, мы с вами согласны. Даже и с ним согласимся. Согласны в чем? Что это большинство улема, но ну, подобных вам. Однако, как у вас тут написано, вальхакку акс, вальхакку Истина совсем наоборот. Уальхакубаль и иджма. не большинство, а джма, единогласное мнение. Единогласное мнение салифов и тех, кто на атиде, те аглисун но аннаху То, что хабар и является является доводом точно так же, как в разделе атиды, и подобным же образом является, является обязательно доводом в разделе Атыды, точно так же как является доводом в разделе Ахкамов. Понятно или непонятно? Барклов, вот это что касается у вас еще Хабар -у И поэтому у тебя придет вопрос. Придет вопрос. Мазана стафиду мин каули -матин". то есть Девятый вопрос. А первым. Мальфаку байна тажбих ваттамсиль? Фарбайна там ваттамсиль у нас есть, разобрали. Девятый вопрос. Мазана стафиду мин каулиль-матин мустафа мин ассифати рахману ваджиба Иман -убий". То есть то, что пришло у тебя достоверно от Мухаммада, салам салам, нам ваджиб. О том, что мы принимаем точно так же, как хабар мутаватир, точно так же принимаем хабар аль У тебя придет десятый вопрос. Ускур хайда ля-ли-суннати уль-джамафи худжетил хабар ля-хад. Ты говоришь из-за саха хабару ля-хад юфиду л-илм. Ва юхтаджу бихи фибабы ля-тикад кама бихи аль-ахкам. То есть если у тебя хабар ля-хад достоверный, то мы что? Он указывает на знания. То есть мы должны брать из него знания. И берем его в довод точно так же, как берем его в разделе убеждения доводом», точно так же, как берем в разделе «Аль-Ахкам». Также у тебя придет одиннадцатый вопрос. Что говорят усулиин, то есть ученые по усулим на которых оставили опечатки философы, «О ляхат Ты должен знать и рассказать о том, что они говорят, о том, что джунгур ляма а как они это говорят? Говорят, «Ярау на иль хабари». Аляхат, то что Хабр Аляхат не является худжи. Также у тебя двенадцатый вопрос. аль то есть перечисли те книги, которые ты вспомнишь из книг по усульфик Эти философы, если ты три книги назовешь, это считается ты на вопрос, ответил Барак Алауфик. Также у тебя вопрос будет, мама анамустальхат, арат, вот тауиль, вот тажбих, вот там силь, мы рад, сказали, какой значит это такзиб олинкар. Ташбих мы это сказали. Что такое тамсиль сказали, написано у вас, а про Тауиль мы иншаллали, будем говорить дальше. Уама Хукму кулли минхам. То есть человек, который делает рад, это человек кафер. А человек, который делает тауиль, ташбих и тамсиль. И человек, который делает тамсиль, это тоже кафер и ташбих кафер, а тот, который делает Тауиль, у него свой хукм. Вот у тебя три хукма. Они говорят, то есть человек, который искажает. Но перед тем, как, что значит искажает и так далее. Мы им сейчас поговорим, что перед тем, как сказать хоком этого человека.